Глава двенадцатая. Видеозапись. Сейчас. Эдриан Нимаджин и старший детектив-инспектор Фрейзер вошли в техническую лабораторию и обнаружили Гэри Тани. Тот мрачно уставился в экран ноутбука. Что-нибудь нашел? Оказалось, Рейд создала облачное хранилище, куда автоматически отправлялись все записи. «Достать было непросто. Пришлось преодолеть несколько степеней защиты и все-таки справился. Всегда знала, что ты — волшебник». Имаджин нежно погладила Гэри по растрепанным волосам. «Итак, не томи», — нетерпеливо поторопила Эдриан. «Один из парней, которые к ней приходили, оказался тайным агентом. Они явно не просто друзья». Бриджит включила музыку, а он полез с поцелуями. Но она решительно оттолкнула. «И все?» «Нам известно, кто это?» «Я отправил запрос насчет его имени. Разрушить прикрытие нельзя, так что, скорее всего, даже не удастся допросить», — пояснил Фрейзер. «Что за дерьмо?» «Как, по-твоему, Сэм знал об этом парне?» «Возможно», — кивнул Таня и включил другую запись. «Во всяком случае, что-то его явно не устраивало». Все четверо увидели, как Сэм ворвался в комнату, в прямом смысле вытащил бриджет из постели и грубо прижал к стене. Таня остановил запись и многозначительно посмотрел на коллег. «Вот это да!» — пораженно выдохнула Имаджин. «Должен предупредить, что дальше будет еще хуже. Покажи», — потребовал Эдриан. Таня отменил паузу, и все увидели, как Сэм Браун нещадно бьет бриджет Рейд по лицу и животу. От зрелища жестокой расправы у Эдриана закружилась голова. Сцена послужила страшным напоминанием. Первое впечатление о человеке оказывается самым верным. В начале знакомства Сэм Браун доверия не вызвал. Однако Майлз постарался подавить смутные подозрения, заставил себя отнестись терпимо, так как испытывал чувство вины за то, что до этого сказал Имаджин. Сцена напоминала детство. Те ужасные минуты, когда на его глазах, разгоряченный каким-то зельем, отец безжалостно лупил маму. Возможно, именно Сэм заставил удалить эти кадры. «Думаю, предположение обоснованное», — согласился Танни. «Больше расправа не повторяется?» «К сожалению, повторяется. Правда, не так сурово, как в этот раз. Сохранилось еще несколько подобных сцен». «Может быть, бриджет знала, что может что-то произойти, и собирала свидетельства». Почти про себя пробормотал Эдриан. «Чертовски смелый ход, детектив», — заметил Фрейзер. «Чего не придумаешь от отчаяния». «Работа под прикрытием чрезвычайно ограничивает свободу действий. Сомневаюсь, что Рейд могла как-то исправить положение. Скорее всего, о задании знали лишь несколько человек». «Что, если бриджет просто убежала?» «Надо поговорить с этим подсадным парнем. Он выглядит ее добрым приятелем». «Работаю над этим», — извиняющимся тоном пробормотал Фрейзер. «А что делать с Сэмом?» «Что обычно делают с человеком, подозреваемым в преступлении?» «Задерживают?» Фрейзер пожал плечами. «А Викерзы отпускаем?» «Давайте дождемся заключения криминалистов насчет лодки. Погода снова меняется, так что они спешат закончить осмотр, пока не пошел дождь. Выясните, на какой машине ездит Сэм, а я постараюсь узнать, на чем гоняет тот парень». Фрейзер на миг умолк. «Наверное, можно не предупреждать, и все-таки. Если начнут приставать журналисты, не говорите ни слова». Об этой записи знают только те, кто сейчас сидит в этой комнате. Пусть так и будет. «Выключи», — не выдержав, попросил Эдриан. Видео все еще продолжалось. Теперь бриджет сидела у стены и плакала, а Сэм ее утешал. Тревожная фамильярность сцены приковывала внимание и страшно нервировала.